Поздним вечером, когда улеглась суматоха и отель начал затихать, Кицунэ, вымытая и переодетая, осмотренная врачом, направилась в свою комнату. Давно уже была пора ложиться спать. Хикари проводила Кицунэ до постели, уложила ее, но когда уже собиралась уходить, девочка вдруг вскочила и схватила ее за руку. Что с тобой, Аи?» Хикари коснулась плеча оборотницы пальцами, а Кицунэ обняла ее руку, которую держала крепко-крепко. хикари сан где находится сад за высокими стенами". «Сад за высокими стенами мечи отправляют туда. Это должно быть ужасное место, раз такой сильный человек, как она, пришел в отчаяние. Я я должна тоже отправиться туда, чтобы спасти мечей, леди Кукан и остальных. Наверное, это место похоже на подземную базу моего хозяина. Мне мне очень не хочется расставаться с вами, Хикари-сама. Но я должна отправиться с мечей и помочь ей. Заботишься о ней даже после того, как она так сильно тебя ударила? Мы же играли. Ах, Кицунэ-чан, будь немного осторожнее в играх с мечей Хи впредь. Она самурай, никогда не забывай об этом. А насчет остального Хикари погладила девочку по голове ладонью. Мы тоже отправляемся в этот сад за высокими стенами. Так сложились обстоятельства, что только там мы можем сейчас быть в безопасности. Но разве это не опасное место? «Опасное, очень, но там живет один человек, который защитит нас и никогда не предаст. Он сумеет помочь и нам, и мечи. Я уверена. Я не дам ее в обиду никому. Она хороший человек, хотя жадная, иногда злится и больно бьет. Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого. Я запомню все ее приемы, научусь защищаться, а потом ей самой уже надоест меня колотить. Спать пора, вояка». Нашла себе противницу, принцессу из соседней страны. Она мне не противница, просто я не знаю, как это объяснить. Я чувствую, что если ей не помочь, то Мичи Чан может погибнуть. Она не плачет, но в глазах у нее боли тоска. Это неправильно. Мне не нравится, когда у человека такие глаза. Я выведу ее из этого состояния, и даже если придется получить пару раз по шее, то почему бы и нет? Главное, чтобы она не думала о страшном. Не можешь просто пройти мимо, когда кому-то плохо, Кицуна-чан. Присев на корточки, Хикари заключила лисичку в ласковые объятия. Ты не представляешь, Мило, как я счастлива видеть это качество в своей дочери. Снова уложив маленькую оборотницу в постель, Хикари пожелала ей спокойной ночи и удалилась. Но не успела кицуне задремать, как вдруг за окном раздался громкий хлопок. В небе вспух яркий бутон цветных искр. Что это было? Девчонка, только что лежавшая в кровати, через мгновение уже вжималась личиком в стекло окна. Дедушка Ясуо, смотрите, еще один взрыв. А вот еще...» Красиво. Ух, как красиво. А что это? Это фейерверк, ответил самурая, присматривающий за девочкой, пока така и Хикари отдыхали. Ровно восемьдесят лет назад в это самое время родился самый важный человек этой страны, тот, кто поднял страну Водопадов с колен. Страну С колен? это как? Принялась переспрашивать кицунэ, любуясь красочными вспышками в небе. Фейерверки взмывали вверх один за другим, чаруя взгляды людей. Ясу пришлось сделать для нее небольшой экскурс в историю, рассказать о великих свершениях прошлого, остановивших разграбление страны соседними государствами и позволивших ей встать вровень с другими малыми странами мира, такими как страна болот, лугов, ручьёв и рисовых полей. Я служил в личной гвардии человека, игравшего ключевую роль в этих свершениях нынешнего правителя водопадов, человека огромного мужества и выдающегося ума, великого даймё Торио-сама. Значит, это действительно хороший человек. Благодушно улыбаясь, сказала Кицунэ. Он достоин такой красоты. Сотни и сотни фейерверков взмывали в небо один за другим. Ясу посматривал на окно, озаряемое вспышками разноцветных искр и радовался, что зачарованная необывалым зрелищем Лисичка не может видеть его печальную улыбку. Зачем говорить ей сейчас, что далеко не так радужна была судьба героя, как это можно представить, глядя в украшенное фейерверками небо. Проглядевшая на фейерверке до утра кицунэ легла спать и проснулась только ближе к обеду. Потягиваясь, словно разнежившийся ленивый лисенок в норе, она не вылезала из теплой постели и с наслаждением купалась в солнечном свете, льющемся из окна. Ах, какое же это счастье и удовольствие! Забыла о сладкой неге она только тогда, когда в комнату вошла с улыбкой, поглядывая на мурлычущую девчонку Маэда Хикари. Моментально выскочив из кровати, Кицунэ подбежала к ней и обняла, а затем отступила на шаг и почтительно склонилась, желая доброго утра. Кикари одарила Кицунэ ласковым взглядом, а та, вдруг вспомнив, что еще ничего не рассказывала госпоже о вчерашней прогулке в город с бабушкой, Такой, принялась тараторить, сообщая самые последние важности из своей жизни. Эмоции били через край, энергия была совершенно неуемна памяти Хикари снова расцветали картины Блова. О том, как ее Аи много лет назад с упоением выбалтывала маме все, даже самые малые события, что происходили с ней в школе, дома или во время прогулок с подругами. Сердце старой женщины, когда она смотрела на Кицунэ, исходило болью и таяло от нежности. Сегодня день будет ещё интереснее, Айчан, и день, и ночь. Я специально позволила тебе поспать подольше, чтобы ты смогла увидеть вечерний праздник, не борясь с усталостью и дремотой, но нужно собираться. Пойдем. Она отвела заинтригованного лисенка лисёнка в ванную и заставила принять все положенные водные процедуры. Кицуне не упустила случая немного побаловаться с водой и от умывальников, как от всего, что было интересно и с чем можно было играть, ее тоже пришлось оттаскивать чуть ли не за уши. Китсуне-чан хикари применила тактическую хитрость. "Вы ведь с Такай-сан вчера купили несколько красивых платьев? Покажешь мне?" Вспыхнув восторгом, Китсуне схватила ее за руку и потянула за собой, принимаясь тараторить о том, что платьев вовсе не несколько, что куплено было очень даже много. "Вот." Она торжествующе распахнула большой шкаф, доверху наполненный различными нарядами. Смотрите, Хикари-сама, сколько теперь у меня всего. Надо же, Неподдельно изумилась Хикари. Похоже, не тыкцу начан не так осан не собирались вчера сдерживаться. Скупили все, что было в городе, Жаль, что меня с вами не было. А разве нельзя так много покупать? Кицунэ устремила на Хикари смущенный взгляд со смесью растерянности и мольбы. У Хикари вырвался вздох умиления. Еле не понять, почему старая кошка так вот уже вторые сутки не переставая мурлычет и почти не реагирует на происходящее вокруг. Когда бабуля в последний раз доводилось бить посуду. Заглянула сегодня с утра в эту комнату посмотреть на спящую девочку, а затем при простейшей заварке чая умудрилась расколотить одну из чашек и просыпать листья мимо чайника. Нашла на старости лет себе котеночка. Конечно же, можно было айчан Не скрывая ласковых интонаций, ответила Хикари на вопрос девочки, подумывая о том, что Кицунэ вчера, похоже, всю душу бабушки так и вымотала такими вот взглядами. Я только жалею о том, что не могла посмотреть на то, как ты выбирала себе наряда. Наверное, было очень весело. Очень-очень, Хикари-сан. Там было столько вещей, маленькая оборотница широко развела руками. Вот столько! Даже не знаю, как сказать меня голова закружилась от выбора. Ну ведь теперь ты можешь показать мне самое красивое свое платье. Конечно, подскочив на месте и задорно взвизгнув от переполняющих ее чувств, кицуне принялась выбирать. Она перемерила половину своего вчера обретенного гардероба. а Хикари охотно разъясняла ей, что с чем носят, в какой ситуации будет уместно или неуместно та или иная вещь. Помогая переодеваться, она составляла из предложенного самые эффектные или просто приятные глазу комплекты, Причем не упускала возможности потискать и понежить ставшее ей по-настоящему родным дитя. Кицунэ купаясь в волнах родительской любви, смотрела на леди Хикари глазами полными обожания. Она пока не знала слова мама, но узнав его чуть позже, навсегда запомнила и сохранила для себя образ матери именно таким. Ло царившуюся идилью нарушила бабушка Така, пришедшая сообщить о том, что госпожу и ее воспитанницу желает видеть принцесса Мичия. Не вижу причин отказывать благородной леди в этом, ответила ей Хикари. Попроси администратора вызвать нам рикшу. Вас уже ждет, паланкин, моя госпожа. Мы можем отправиться немедленно. Хорошо. Тогда мы будем готовы минут через ай Айчан, отдохнет меня духи предков. Ты же еще даже не завтракала. Я могу потерпеть, Хикари-сан. Не беспокойтесь, мы ведь хорошо поужинали вчера. Я виновата перед тобой, Ай. Пожалуйста, не сердись на меня. Обещаю, что впредь буду более к тебе внимательна. Не нужно извиняться, Хикари-сан. Кицунэ робко опустила глаза. Я я не понимаю, за что вы извиняетесь и чувствую себя неловко. Ах, лесёнок. Хикари не удержалась и снова от всей души стиснула кицунэ в объятиях. Чудесная ты, моя. Паланкин доставил Камигамено Утоми и ее приемыша в огромный павильон, собранный из легких деревянно-металлических конструкций. Здесь в укрытии от посторонних глаз шла финальная подготовка к торжественному прибытию мече Царственной невесты во дворец даймё Водопадов. Вокруг сновали подсобные рабочие и артисты. Десятки людей репетировали и без того заученные до мелочей движения танца и шаги. Кицунэ даже растерялась, очутившись вдруг в таком большом скоплении людей. Прошу сюда. Слуга, присланный к гостинице вместе с Паланкином, поклонился, указывая движением рук направление. Госпожа Мечехима ждет вас. Китсуне во все глаза высматривала подругу в толпе людей, но, увидев, не поверила глазам сразу. Не так-то просто было узнать в этом ворохе искрашенного шелка худощавую девчонку с печальным лицом и усталыми глазами. Лицо Мичея было густо замазано белилами, а пепельно-серые волосы спрятаны под роскошным черным париком, украшенным шпильками, заколками и цветами из драгоценных камней. Пока Хикари Куханна и Мичея были поглощены ритуалом приветствия, так Таказорка следила, чтобы Кицуне не открывала рта и дергала ее за рукав, едва та намеревалась что-либо сказать. Вокруг было много посторонних, и никто не собирался рисковать услышать из уст бесцеремонной лисицы какую-нибудь оскорбительную нелепицу или шутку в адрес принцесса. Я хотела бы поговорить с Аисан наедине, произнесла Мичи, и их, не возражая ни словом, тот час проводили к подсобному помещению, из которого спешно вытурили всех работников и артистов. За Мичи и Кицуне последовали только двое телохранителей. Присутствие стражи рядом с важными особами стало привычным и неизбежным злом современного мира. Мичачан, это правда ты? Едва посторонние вышли, Кицуне начала кружить вокруг подруги, с недоверием рассматривая ее. Тебе что, дали в театре роль куклы? Что-то в этом роде. Мичае смущенно улыбнулась. Кицуне-чан, я Я хотела с тобой поговорить до того, как процессия направится к ко дворцу. Кицунэ же меж тем зацепила шлейфы кимоно мечие, подняла их и начала считать слои. «Раз, два, три...» «Двенадцать», — Прервала ее подсчёта мечие. Это особое двенадцатислойное кимоно, которое одевают только по самым торжественным случаям. Сколько шелка!» Восторженно выдохнула Кицунэ. Ты в нем похожа на на на капусту. Вот, спасибо. Лисичка заливисто рассмеявшись, дернула подругу за полы кимоно и принялась бегать по кругу, заставляя Миче крутиться на месте. Прекрати, возмутилась Миче, запуталась в собственном кимоно и повалилась сев посреди ворохов шелка. шёлка. ты можешь стать серьезной?» Расшалившаяся девчонка обернулась и удивленно хлопнула глазами, глядя на подругу. «Кицуне!» принцесса с помощью телохранителей поднялась и встала на ноги. Пожалуйста, выслушай, я ведь позвала тебя не для того, чтобы играть. А зачем? Я Ты знаешь, что сегодня ближе к вечеру я должна официально прибыть во дворец Даймё. Кицунэ кивнула, продолжая слушать. Скорее всего, меня поселят в главных покоях правящей семьи, куда нет доступа никому из посторонних. А я что, посторонняя? В голосе Кицунэ прозвучала обида. В том-то и дело, что нет. Для меня ты совсем не посторонняя, но для охраны дворца ты ты просто гостья, и твое происхождение, твой статус. Я боюсь, что нам не позволят часто видеться. А возможно, что и никогда уже и не встретимся, хоть и будем жить недалеко друг от друга. Что такое статус? Маленькая оборотница едва не расплакалась. мича ты серьезно? Ты правда серьезно?» Да, Кицуначан, прости. Поэтому, поэтому я не могу ждать их, хочу попросить у тебя прощения за все». За боль, что я причинила тебе при вспышках гнева, за обидные слова, которые говорила вовсе не всерьез, поверь. За тут удар импульсом Ци, я ужасный и опасный человек. Прости меня, Кицунэ-чан, пожалуйста. Дедушка тоже называл меня опасным человеком, ответила Кицунэ. Так что неизвестно, кто из нас опаснее. Ты больно бьешь, а я могу быстро заращивать почти любые раны. Мы прекрасно подходим друг к другу, тебе не кажется, мичии Может быть. Глаза принцессы быстро угасали, теряя цвет жизни. Так что все ерунда, Кицунэ задумалась. Скажи, а к тебе что? Вообще никого не будут подпускать? Посадят в тюрьму за решетку?» Нет, что ты. Служанки и телохранители будут рядом и каких-нибудь особо благородных дам обязательно навяжут, чтобы шпионили за мной. Ну, тогда, Мичаичан, возьми меня к себе служанкой. Что? А что такого? Кухан-сан научит меня что и как делать, и мы будем с тобой часто видеться, читать мангу, играть. У тебя есть куклы, мечейчан? Хорошие обо мне пойдут слухи, если я в моем возрасте буду играть в куклы со служанками. Мичи слегка оживляясь, посмотрела на Кицуне просветлевшим взглядом. "Кицуне-чан, если ты согласна, я попрошу Куханну-сан помочь нам. Ты ведь шиноби, правящим семьям позволительно держать при себе шиноби в качестве телохранителей и шпионов. Правда, будет не так просто, ведь мы знакомы всего пару дней, и дворцовые службы безопасности могут заортачиться. Но думаю, если закачу истерику, то может получиться. Значит, жди вестей." Китцунэ восторженно кивнула. мичии я совсем недолго прожила в мире людей, но успела увидеть людей самых разных, хороших и плохих. Очень часто плохие держат в своих руках силу и власть. Люди хорошие разобщены и погибают поодиночке. Но я хочу это изменить. Враги, что преследуют меня, храбры, потому что я одна. «То чудовище, которое ждет тебя в саду за высокими стенами, торжествует потому, что уверена в том, что тебя некому защитить. Но я вижу, что происходит. Когда я появилась среди людей, то была одинока и совершенно бессильна. Но потом появился рядом дедушка Такео, потом леди Хикари, бабушка Така, самурай Микио и Ясуо. Нас уже стало шестеро. Ты, леди Коханны, все ваши самураи вместе с нами это уже столько хороших людей, что даже отряд сильных врагов не справится с нами. Нас все больше и больше. Наша сила растет и скоро, Мичэян, бояться и отчаиваться будет уже не нужно. Мы победим и тех, кто меня преследует, и тех, кто хочет заманить тебя в страшный сад. Верь мне, Мичэхимма. Кицунэ вскинула кулак в упрямом, грозном и волевом жесте. Мы победим. Даже не хочется спорить с таким ярым заявлением. Мечея посмотрела на Кицунэ с насмешливым прищуром. Лисичка явно перечитала манги, но кое с чем можно согласиться. Вольно или невольно ты собираешь людей вокруг себя. Твои душевные качества пробуждают в них самое светлое, и ты становишься нитью, соединяющей их не только с тобой, но и со всеми, кого ты считаешь достойными стать друзьями тебе. Может быть, это сила твоей души, а вовсе не проклятая энергия отцы, действительно способна сотворить чудо. День был в самом разгаре. Солнечный свет бесконечным потоком лился на крыши города и на улице, заполненные толпами празднично одетых людей. Кицунэ, закончившая обед в одном из ресторанов, вышла из здания и с восторгом начала озираться. Звуки музыки и шум толпы манили ее, Аромат духов, запахи сладостей и свежих цветов опьяняли, кружили голову. "Не хочешь немного погулять по городу Аричан?" спросила ее Хикари. "Поучаствуй в конкурсах, развлекись. Пойдем со мной. Мы можем купить все, что понравится. Правда, можно?" "Конечно. пойдем же, не будем терять времени." Две пожилые дамы и девочка Лисичка окунулись в веселый праздничный водоворот. Микио и Ясуо привычно несли стражу, присматривая, чтобы с их подопечными ничего плохого не произошло. Кицунэ, успевшая полакомиться сладостями после обеда в ресторане, первым делом помчалась участвовать в конкурсах и играх. Энтузиазм ее был совершенно неуёмен, а врожденная ловкость не могла подвести в детских забавах. Пакеты, которые леди Така предусмотрительно припосла для призов, быстро наполнялись. Посмотри, Айчан, сказала Хикари, указывая ей на большой павильон со сценой, где шли показательные выступления молодых талантов. Не хочешь поучаствовать? Есть у тебя в памяти пара хороших песен. Конечно, в кинотеатре между мультфильмами и кино показывали музыкальные клипы, красивые, и их хорошо запомнила. Подав заявку и дождавшись своей очереди, Кицуне поднялась на сцену и не в малой степени не стесняясь вспышек фотоаппаратов, спела пару песен, а затем, благо одета была в традиционное кимоно, и исполнила на глаз у гейш Сандзё изящный и весьма сложный танец, который даже без музыкального сопровождения способен был заворожить зрителя. Ваши аплодисменты юной майко, украсившей своим визитом наш скромный праздник. С восторгом выкрикнул в микрофон ведущий конкурса. Любой из учителей мог бы гордиться столь прекрасной и талантливой ученицей. Далеко не пустой зал разразился аплодисментами, а Кицунэ в подарок благодарным зрителям исполнила еще одну песню и получив сразу два подарка за пение и танец, вернулась к ожидающим ее Хикари и Таке. Седовласый мужчина, наблюдавший за выступлением, выждав момент, подошел к леди Хикари и выразил свое восхищение талантами ее дочери. Осведомившись, попутно не посещает ли благородная леди Ай какую-либо из музыкальных академий. Я всего лишь один из агентов, занимающихся поиском талантливых людей по всему миру. Мы наблюдаем за клубами самодеятельности в высших школах, ищем таланты на фестивалях и празднествах. Простите за прямолинейность, но увидеть Камигаме на Томми здесь и сейчас стало для меня невероятно приятным сюрпризом. Вокальные данные вашей дочери выше любых похвал. Я непременно сообщу о ней руководству нашей организации, но сейчас хочу спросить: не желаете ли вы подумать о карьере певицы для вашей дочери? Благодарю вас, добрый господин за лестные слова. Ответила ему Хикари, улыбаясь мыслям о том, что для кицунэ это была бы неплохая судьба. Но подобные вопросы должна решать сама Ай. Почему бы вам не спросить ее мнение? Певицы как служители искусства были почитаемы и уважаемы во всех слоях общества. Единство культуры заботилось о своих певчих птичках, обеспечивая всем необходимым и выделяя им солидную охрану из самураев и шиноби. Образ певицы, возвышенный и чистый, был мечтой почти всех девчонок мира. Со своим умением копирования и моделирования голоса, Кицунэ заключит контракт с музыкальной ассоциацией без особых проблем. Ее станут оберегать и хранить Могущественные кланы встанут на защиту певчей птички от злобных преследователей, вроде тех, что идут по ее следу сейчас. Никогда и ни один из похотливых негодяев, от которых в свое время Хикари скрылась в Сандзё, не сможет даже близко подобраться к Кицуне, Не допустят. Кто захочет, чтобы ему о любви, нежности и счастье пела девушка, опозоренная доступностью и беспорядочными связями? Человек, что подошел к ним сейчас, всего лишь младший из но его сигнал о поющей камегаме на быстро достигнет верхов. «Певицей?» – щечки кицунэ разрумянились от радости и смущения. Неужели ее сочли достойной? Я Простите, господин, но скажите, смогу ли я быть рядом со своими родными, если соглашусь? Это сложный вопрос, юная леди». Гастроли, выступления и репетиции, работа над собой, над внешностью и голосом это требует очень многого времени. Но, полагаю, Единство культуры создаст все условия, чтобы вы проводили со своими близкими как можно больше времени. Кицунэ посмотрела на Хикари, прося у нее совета и поддержки. Камигаме на утомике внула с благодушной улыбкой, и Кицунэ снова взглянула на искателя. Ваше предложение радует меня, но ответить сразу сложно. Позволите ли вы мне попросить немного времени на раздумья? Конечно, я не настаиваю на немедленном ответе. В ближайшие дни с вами свяжется уполномоченный агент, и вы сможете обсудить с ним все детали. Распрощавшись, наблюдатель вернулся на свое место и продолжил просмотр импровизированного концерта. Тем более, что посмотреть действительно было на что. В столице было немало домов гиш и пара больших музыкальных школ. Их воспитанники и воспитанницы на добровольных началах были не прочь блеснуть искусством. Я правда смогу стать певицей? Кицунэ сияла от радости и гордости словно солнце. Правда? Конечно, смеясь, ответила ей Хикари. Не удивлюсь, даже если ты станешь лучшей певиц». Сейчас на сцене все участницы стараются как могут, чтобы подняться на заданный тобой высокий уровень. Кицунэ недолго посмотрела концерт, мечтая о грядущей славе, а затем окликнутая Хикари проследовала к выходу и покинула павильон. Азарт и счастье расцвели с новой силой. лисенок помчался играть и веселиться. Благо на главной площади города сразу нашелся объект для ее интереса. Двое старых самураев недовольно повели плечами, чувствуя разлитый вокруг фон энергии ци. По приказу городского управляющего группа мортистов, обладающим измененным геномом, на главной площади разрешено применение ниндзюцу в качестве красочных эффектов, пояснила так оудивлённая кицунэ. Самураи следят за порядком, а кто опасается покушения, тому рекомендуется держаться от этого места подальше. Китсуне нырнула в толпу, пытаясь пролезть в первые ряды и посмотреть на ниндзюцу. Но вдруг отвлеклась, заметив в стороне, у навеса маленького питейного заведения, группу людей в пестрой и яркой одежде. "Простите", девочка без всяких стеснений подбежала к ним и потянула за рукав добродушного вида дядьку в однотонном шелковом кимоно. "Вы артисты?" "Конечно, юная леди. Ухмыльнувшись, дядька отсалютовал salutoval подняв высоко вверх плошку с какой-то сенью. Цирковая группа Орино приветствует вас. Орино-сан это он, та прекрасная дама, что сидит с нашим менеджером и занимается почетным делом дегустации алкогольных напитков. Меньше болтай, Морю, выкрикнула женщина лет 30, худощавая, разрежённая в пух и прах. На мою выпивку уходит денег в разы меньше, чем на твою еду. Ты не окупаешь себя бесполезная бездарность. А почему вы не выступаете? Встряла в безлобную перепалку Кицунэ? Желающих слишком много. Все места заняты. Нас вытеснили и отправили на В... Верзила махнул рукой. В общем, на покой. Кто знал, что столько театральных и цирковых групп пожелает пофыркать перед толпой? А вы тоже можете. Нас семеро, а двое по крови шиноби. Ориносан и вот тот хмурый тип в синей рубахе. Эти могут показать пару фокусов, только фокусов. На нас вот как-то раз бандиты уличные напали, четверо против троих. Так мне наших доблестных шиноби спасать пришлось вот этими кулаками, без всякого усиления потока мецы. Верзила показал кулачищи и громко расхохотался. А Акицуне выразив сожаление, что не увидит их выступление, вернулась к Хикари и Таке. Они блуждали по лабиринтам улиц около полутора часов, когда уставшая Хикари остановилась отдохнуть в кафе, а Акицуне под присмотром Ясу начала снарять поблизости, высматривая разные интересности. Привет. Она подскочила к латкун, на котором были выставлены различные мягкие игрушки. Вы торгуете или это конкурс? Девочка лет шестнадцати, усталая и немного шальная от суеты, подняла на кицуне безразличный взгляд. «Ни то и ни другую. Это благотворительная акция. Раздаем бесплатно. Ух ты! Кицуне тотчас зацапала сладка пушистого белого зайца. «Положи на место. Возмутилась девчонка. Это для детей из плохо обеспеченных семей. Городской управитель обязался школы города во время этого фестиваля организовать концерты и благотворительные акции для детей из воспитательных домов и бедных кварталов. А ага. Кицунэ с легким сожалением положила игрушку на место. А почему же у вас такой заполненный лоток? Плохо берут. По улице штук пять таких же точек, как у нас, а то и больше. Каждая школа, наверное, устроила похожие раздачи. Фантазии нет ни у кого. А у нас и место не ходовое. Все дети там. Девочка махнула в сторону, откуда слышались звуки музыки и выкрики артистов. Беда. Раздам мало игрушек, получу порицание». «Тогда что же сидишь? Устала. Все едино, ничего не успею. Пусть порицают. «Но это же плохо. Так нельзя. А можно тебе помочь? Это как? Я я сделаю это место веселым и привлеку сюда детей. Да? И как же? Кицунэ задумалась. Самое весёлое, что она знала в жизни, ассоциировалось у нее с мультфильмами или мангой. В этой части улицы все аттракционные и торговые лотки принадлежат вашей школе? Звучит так, словно мы клан Якудза или землевладельцы. Девчонка даже не усмехнулась. «Но ты права, вокруг все точки наши. Собери руководителей." На бандитскую сходку улыбка девчонки не стала шире ни на миллиметр. "Ну, соберу, и что ты им скажешь. Надо кое-что обсудить." Китсуна хитро прищурилась. Вас нужно приодеть а на площадь, добавить развлечений, а еще взбодрить. Вы все вялые, как осенние мухи. Почему не слышно музыки? Где бенгальские огни и хлопушки? Ничего удивительного в том, что люди проходят мимо. Звонок радиотелефона застал меч и расплох. Но она, услышав из динамика восторженную болтовню кицунэ, со вздохом выделила нескольких костюмеров из своего сопровождения. Усталые женщины, подбодренные обещанием хороших премий, поспешили на вызов и были на месте всего через 20 минут. На соседней улице продавались различные маскарадные костюмы. Сейчас был немного не тот праздник, и продавцы скучали весь день. Они едва не впали в состояние шока, когда под конец дня к ним партиями по двадцать повалили клиенты. Магазинчик наполнился шумом и гамом, костюмы сметали на ура. Кицуне по праву спонсора, сунувшаяся в ассортимент первой, с восторженным взвизгом вцепилась в рыжий лисий наряд с длинным хвостом на юбочке. Он оказался ей слегка великоват. Но костюмерша умело исправили положение, подшив и подправив швы в нужных местах. Хикари-сан, кицунэ, подбежав к отдыхающей в кафе Камигамено Утоме, повернулась на месте, показывая свой преобразившийся без применения каких-либо дзюцу внешний вид. Смотрите, я теперь настоящий лисенок!» Хикари сплеснула руками, а Така, не отводя взгляда от девочки, засияла от восторга. А хвостик-то у тебя, один кицунэ-чан. Совсем еще маленькая ты у нас, лисичка. Цыкицунэ скользнула в пушистый рыжий хвост, включая его в общую систему циркуляции энергии и заставляя двигаться. Девчонка взмахнула хвостом, сцапала его руками и обняла, прижав к груди. Мягкий искусственный мех был весьма приятен на ощупь. Да, промурлыкала кицунэ, лаская щекой а хвост и блаженствуя. Я такая. Как уверенно говорила Такасана о том, что лись и облик нашей кицунэ-чан недоступен. Ехидно посмеивались двое седых дедов-самураев, не забывавших между делом посматривать по сторонам. Эх, теперь придется утроить бдительность, иначе вертихозтку маленькую мигом за опарку тащат. Как узнать ее потом в общей рыжей стае? Просто, у которой уши плюшевые, та и наша. Цирковая группа Орино не ожидая того, вдруг получила заказ на выступление и вскоре предстала перед довольно помахивающим новоприобретенным хвостом лисенком. Здесь, в отличие от центра, запрещено использовать ниндзюцу, сказала им Эмкицуне, кратко обрисовав задачу. Но ведь вы артисты и наверняка знаете, как превратить будни в праздник, даже не используя ци. Конечно. Орино развернула пару пестро разрисованных вееров. Можете рассчитывать на нас, юная госпожа. Остальные артисты кивнули с энтузиазмом. Получив цветные фонари, бенгальские огни и гирлянды, школьники понавешали дополнительных украшений на свои лотки и навесы. Артисты вступили в дело, и медленно постепенно люди начали задерживаться в этой части улицы немного дольше. Группа Урино устраивала маленькие конкурсы и представления одно за другим. Пецонеш, снаряла среди все увеличивающейся толпы и хитрющим взглядом выискивала скучающих людей или отлынивающих от дела подчинённых. В подчинённые себе она записала всех школьников, что были привлечены здесь для работы с лотками или под навесами. Как только кто-либо из них начинал хандрить или поддаваться усталости, рядом возникала неугомонная лисица и подбадривала, даря частицу своей энергии. А теперь добро пожаловать в нору унылого енота. Кицуне подвела стайку из полутора десятков детей к лотку, возле которого сидела наряженная в громоздкий костюм угрюмая девчонка, занимавшаяся раздачей игрушек. Вы только посмотрите, сколько замечательных сокровищ он себе захапал! Сам не играет и другим не разрешает. Вот ведь бука. Его надо побить, заявил один из мальчишек, угрожая еноту кулаком. Не надо никого бить. Кицунэ крутанулась на месте и остановилась, нравоучительно подняв указательный палец. Мы хитростью вернем то, что принадлежит нам по праву. Сейчас я его отвлеку, а вы выносите сокровища. Кицунэ приблизилась к еноту и выхватив печенье из сумочки на своем поясе, помахала перед его носом. Смотри-ка, дружище, что у меня есть. Что за пыльная гадость? Уныло ответил енот. Ты ее что на земле подобрала? «Подыграй мне, шепнула Кицунэ. А помятая печенька потому, что в нескольких конкурсах уже участвовала. Ну же. «Уйди, Ди Лиса. Всё так же уныло ответила девчонка из недр пухлого костюма. «Все, идей на толку не будет от твоих. Ах, так? Кицунэ вскочила на плечи еноту и рывком нахлобучила шапку голову ему на щель для обзора. Скорее, друзья, тащите сокровища, пока я держу эту бубнилку. Дети с визгом налетели на игрушки, начиная сгребать их сладка и растаскивать. «Слезь с меня. Девчонка Девчонка-енот неуклюже трепыхалась в неудобном и громоздком костюме. С ума посходили все. Вырывается, выкрикнула сквозь смех кицуне: "Помогите!" Семеро детей, бросив игрушки, помчались выручать лису и повисли на еноте, облепив его со всех сторон. Унылый зверь бессильно обмяк и распластался на мостовой, словно раздавленная медуза. Вот что бывает с жадинами. Кицунэ торжествующе хохоча похлопала его по макушке. «Все равно не успеем все раздать, пробубнила девчонка внутри костюма. Даже если сейчас начнется массовый наплыв клиентов, Поricание получим. Кицуне было это безразлично. Словно рыжая комета, она носилась по улице, преследуемая вереницей смеющихся детей. Вокруг нее царили радость и веселье. Этого было ей вполне достаточно для счастья. Вернулась Така, со вздохом возвращая коричне совершенно истощившийся кошелек. Пришлось взять часть вещей в кредит, сказала служанка. С утра нужно снять со счета в банке еще немного денег и погасить его. Неважно. Хикари даже не посмотрела на пустой кошелек. Зачем нам нужны деньги, так Асан? Ничего не жаль, только бы Кицунэ-чан была счастлива. Посмотри, как веселится. Это ли не самый прекрасный вид, что только может быть? Как будто и не было с нами ничего плохого. Девица исполнила стойку на руках и подпрыгивая начала кружиться на месте, забавляя детей своей акробатикой. Пушистый хвост, укрепленный на спрятанных под юбкой шортиках, дразнящий вилял из стороны в сторону при каждом ее подскоке. Один из мальчишек отчаянных хулиган ухватил ее за хвост и с силой дернул, намереваясь сорвать его с костюма артистки и удрать с таким знатным трофеем. Кицуне слегка покачнулась от его рывка, но тот час дёрнула обратно и подняла не расжимающего рук мальчишку над землёй. "Что, злыдень, попался?" кицуне хохотала, мотая хвостом с висящим на нём ребёнком вправо-влево. "Лисул, волшебную вздумал обидеть? А не думаешь, что я тебе такой же хвост на лбу наколдую? Он у тебя что, настоящий?" "А то Китсуне по-прежнему стоящая на руках, изогнулась дугой, подняла одну руку и щелкнула мальчишку по носу. "Скажи спасибо, добрая я", кишь с хвоста. Мальчишка отскочил в сторону, но не успела оборотница встать на ноги, как в ее хвост тотчас вцепились сразу четверо других мальчиков и девочек. Пришлось направить в лисью пушистую гордость еще больше цы, чтобы расшалившаяся детвора не повыдергивала из нее всю шерсть. Покатай нас тоже, ай, Несан. Микию и Ясу с беспокойством посматривали на едва уловимый след энергии Ци, что тянулся за Кицунэ. Пока такое не заметит рядовой самурай. Но если девочка во время игры забудется и пустит в ход свои способности в полную силу, последствия могут быть неприятны. Не катастрофичны, но неприятны и вполне способны испортить праздник. Меж тем над улицами города успели незаметно сгуститься сумерки. В какой-то момент хаотичный поток людей на улице сменился на четко направленный, и многие, оставляя свои прежние занятия, направились к главной площади. Что случилось? Кицунэ подбежала к Хикаре и Таке. "Куда это все?" "Сейчас то самое время, которому мечи Химмы готовилось все дни вчера и сегодня". Ответила ей Камигаме но Томе. Хочешь ли ты тоже Айчан взглянуть на результаты ее стараний? Не переставая танцевать в задаваемом музыкой ритме, длинная процессия двигалась через город. Несколько сотен из составляющих ее людей несли на плечах роскошные паланкины и длиннохвостых драконов из дерева и ярко раскрашенной бумаги. Каждый танцор в держал в руках факел. Огненные шары срывались с паланкинов и оставляя за собой длинные пламенные шлейфы, взмывали в темнеющее вечернее небо. В воздухе кружились выстреливаемые из установок на паланкинах и драконах лепестки розовой сакуры. Эти лепестки доставили из страны лесов, где мастера растений клана Мориносаэрей могли заставить цветы расцвести в любое время года. В центре процессии на утаенных под тканевыми полотнами больших деревянных колесах и плечах могучих самураев двигался почти настоящий корабль, символизирующий небесную лодку. На ней как бы спустилась с небес к своему жениху носительница благодати, возлюбленная богами дочь правящего рода, та, что принесет своему народу успех, счастье и процветание. Корабль был украшен позолотой и искусной резьбой. Увишен гирляндами цветов и озарен светом живого огня в больших металлических чашах, но мало кто любовался им. Взоры сотен тысяч людей были устремлены на фигурку девушки в шикарном кимоно, что абсолютно неподвижно стояла на возвышении перед паланкином на палубе корабля. Принцесса, самая настоящая принцесса императорской крови, Увидеть ее своими глазами событие целой жизни, о котором можно будет рассказывать детям и внукам. Руками, развернутыми в доброжелательном жесте, Мечи касалась большой деревянной подставки, доверху наполненной дарами жителям города. Стайка голубей с золочёными крыльями кружила над кораблем принцессы Мечи, то удаляясь на много метров и скользя над самыми головами зрителей, то возвращаясь к кораблю и усаживаясь на него. Голуби забирали из подставки перед принцессой специально приготовленные цветы или маленькие деревянные фигурки по поверьям приносящие удачу, и летая над толпой бросали их зрителям, которые с восторженными вскриками ловили подарки. Конечно, настолько выдрессировать голубей было невозможно. Несколько артистов потомков клана Амакуса приходилось вести в трюме сухопутного корабля. Управляя птицами с помощью контролирующих печатей, они не могли передвигаться сами. Мечи, сохраняя полную неподвижность, смотрела на ликующие толпы, приветствующие ее. Люди махали руками, поднимали над головами детей, что-то выкрикивали, разобрать слова среди общего гамма было решительно невозможно. Радость просто зашкаливает шепнула мечей в микрофон, спрятанный под воротом ее кимоно. Народ счастлив, прозвучал из маленького динамика в ухе принцессы голос леди Коханна. Великий даймё Торио не оставил достойного наследника. В стране сейчас смута и разобщённость. Вы, принцесса, правящего рода, производите хорошее впечатление на людей, и они связывают свои надежды на светлое будущее с вами. Не слишком ли много надежд на Рабыню? Куханна смолчала, ей ли не знать положение дел в стране? Мечейе ничем не может помочь этим людям. Ей просто не позволят ничего сделать и решительно усмирят, если она начнет слишком громко заявлять о себе. Мечейе с тоской смотрела на людей вокруг и печально улыбалась. Все на нее надеялись. Отец, направляя ее сюда, сказал: Я надеюсь на тебя. Ему не нужен был агрессивно и враждебно настроенный сосед. Старшие братья сказали: "Надеемся на тебя". Для них страна водопадов должна была прекратить беспрепятственно пропускать армии стран Северного побережья, помогающие ордам Горной империи в захватнической войне со страной Лугов. Братьям нужен был щит на правом фланге, хотя бы на время. Мама тоже сказала: Я надеюсь на твою силу, намекала, что выдержать то, что здесь произойдет, и не вспороть себе горло сразу, будет непросто. А эти люди Яви нам чудо, преврати темное будущее в светлое, укроти чиновников и дворянства, сделай свиньи человека, сплоти кланы, останови поборы и разорения, Мы надеемся на тебя. И на ренокаме. Шепнула Мече так, чтобы звук не долетел до микрофона. Богиня леса, тень, которой я недавно увидела. Чудеса это по твоей части. Я вижу чудо нам всем. Где же ты? Взмахни своими девятью рыжими хвостами и измени мир мгновенно, как в сказке. Мече Хима в толпе слева от колонны, возле магазина та девочка. Принцесса скосила взгляд и вдруг улыбнулась. В окружении множества детей, подростков и нескольких взрослых людей стояла девочка в костюме лисёнка. Кицунэ подружески общалась со всеми вокруг, показывала рукой на колонну артистов, что-то говорила внимательно слушающим и спрашивающим в ответ людям, весело смеялась. Лица стоявших вокруг нее были светлы. Ты становишься нитью, соединяющей нас. Мичичан Закричала девочка Лисичка, увидев подругу, и принялась скакать на месте, размахивая руками. Мы здесь! Мечя смотрела на Кицунэ и ее друзей, пока это было возможно делать, не поворачивая головы. Что может сделать этот лисенок? Пробудить человека в жирном студне по имени Юидай, воскресить совесть чиновниках и дворян одной своей улыбкой? Это едва ли. Но может быть, она сумеет Найти в грязном болоте дворцовой элиты несколько действительно благородных людей и исплатить их мечи прикрыла глаза, пряча слёзы. Глупо надеяться на рабыню, чьи желания не решают ничего. Но не большая ли эта глупость надеяться на маленького неразумного лисенка? Отзвучала музыка, смолк хор приветствия процессия удалилась, и люди начали мало помалу расходиться, возвращаясь к обычным праздничным развлечениям. А во что мы сейчас будем играть, Айнесан? спросила одна из девчонок, снова вцепляясь в пушистый лисий хвост. «Ну, например, Кицунэ встала в позу задумчивости, прикоснувшись пальчиком к своим губам и возведя взгляд к темному небу, на котором зажигались первые звезды. Сначала давайте сыграем вот во что. Сейчас мы все вместе побежим обратно на ту улицу, где стоят наши палатки. Я, конечно, всех вас обгоню, а вы добежав следом, получите в подарок вот это. Оборотница вытряхнула из мешочка на своем поясе несколько красивых заколок для волос. Но тот, кто прибежит и коснется меня первым, получит возможность выбрать какую захочет взять. "А зачем мне такое, заколка?" недовольно пробубнил мальчишка рядом с Кицунэ. это девчачья вещь". Подаришь потом после праздника какой-нибудь девочке Оборотница пожала плечами и склонившись к уху мальчишки, шепнула: "Будет хороший подарок подружке. А если стесняешься, скажешь ей: вот, выиграл ненужную мне вещь, возьми". Ей будет приятно, и она запомнит тебя как хорошего человека. Гордо вздернув нос, мальчишка ухмыльнулся. Отдам ее потом кому-нибудь. Глаза его сверкнули кому именно, он явно уже знал. Не ради приза, а ради того, чтобы поймать тебя за хвост, лиса. Я стану первым. Морио-сан! — выкрикнула Кицунэ. Присмотрите, чтобы никто не потерялся. Конечно, юная леди, отозвался актер. — Доверьтесь мне. Вот и хорошо. Кицунэ, подскочив на месте и сделав кувырок через голову, приземлилась в метрах в двух от детей. А теперь